Глава 35. Брюсер лежал, обмотанный бинтами. Вокруг бледного до да синевой мужчины поблескивал прозрачный купол. Регенерирующее поле, пояснил Эйтон в ответ на мой вопросительный взгляд. В Ригории лишь один лекарь, который способен на это Эйр Даррин. На наше счастье, он на твоей стороне. Этот лекарь принес клятву верности. Нет, эйра Аэронир. Раздался насмешливый голос за спиной, резко обернулась, встречаясь взглядом с молодым мужчиной лет сорока. Яркие серебряные пряди в волосах подсказали, что передо мной Айшалис. «Прикажете ей меня запереть?» – вопросительно выгнул он бровь. «Как он?» – кивнула на Брюсера, игнорируя пока вопрос лекаря. «Состояние крайне тяжелое». Улыбка исчезла из голоса Эйра полнейшее истощение, серьезные травмы конечностей, особенно левой руки, повреждения внутренних органов, множественные переломы костей, обширные ожоги. Он выживет? Организм сильный, борется. К сожалению, дать восстанавливающие настои не выходит. Эршараеш не способен сейчас глотать. Более того, его гортань и пищевод повреждены. Несколько дней понадобится на минимальное восстановление. И чем же вы его лечите? Я подпитываю его своей силой, Эйра Айронир, но многого я дать не в состоянии, ведь Эйр Шараеш не единственный пострадавший, а мои возможности не безграничны. Раны его обработаны, кости сложены и вправлены. Только вот левая рука вызывает серьезные опасения. К тому же Эйр Шараеш под постоянным регенерирующим полем, как вы видите. Стану удерживать поле сколько смогу, насколько хватит сил. Сегодня-завтра точно. А потом? «Пары дней для выздоровления ведь недостаточно». «Простите, Эйра Айронир, но я не всемогущ. Вся надежда на организм и силу самого Эйра. И потом, если придется отнимать руку...» «Эйр Дорейн!» Перебила не в силах слушать, что у молодого Брюсера отнимут руку. «Я...» «У меня однажды вышло поделиться силой. Это помогло одному человеку поправиться». «Мы можем попробовать?» Брови лекаря удивленно взлетели вверх. «Ни разу не слышал, чтобы силы делились добровольно». Заметил он. Вы точно понимаете, что предлагаете, Эйра, аэронир? Не понимаю. хмыкнула про себя. Я вообще мало что понимаю, к сожалению. А Мари, ты не должна. Зашептал Эйтон. Даже если выйдет, это слишком интимно, да к тому же опасно. Ты не можешь с собой рисковать. Посмотрела внимательно на лекаря, на Эйтона, перевела взгляд на Брюсера. Бледные, заостренные черты лица, запавшие глаза. Он ведь пошел первым, шагнул в тот портал, не беспокоясь о себе. Дал клятву верности. «Когда я принимала у вас всех клятву верности, я давала в ответ свою. Заботиться о каждом, Эйтон заявила парню довольно резко. «Я все же попробую помочь», — сообщила лекарю, решительно шагая к кровати Брюсера. Присела на край, осторожно протянула руку сквозь прозрачное поле. Оно меня легко пропустило, лишь на секунду почувствовала легкий электрический разряд. Взяла в руки перебинтованную ладонь мужчины. Пальцы ледяные, — отметила невольно. Растерла немного, разгоняя кровь по конечностям. «Что мне нужно делать?» Вопросительно посмотрела на лекаря, ожидая хоть каких-то инструкций. «Вы должны настроиться на него, Эйра Аэронир, почувствовать биение силы у него в крови». Закрыла глаза, прислушиваясь. Ладонь переместила на грудь брюсера, повела ею, находя то самое место, где смогу почувствовать ток силы. «Да». Получилось. Под рукой я ощущала лопающиеся пузырьки. Они бурлили в крови мужчины, переплетаясь между собой. Свою силу я ощущала, как огонь, как искры, как электрический заряд. Мне предстояло перемешать все в безумный коктейль. «Справлюсь. Должна». Потянула носом воздух, жадно, глубоко, одновременно настраиваясь, нащупывая тоненькую ниточку своей силы, буквально вытягивая ее из груди. С каждым новым сантиметром нить все больше стала напоминать оголенный провод под напряжением. Мне предстояло переплести эту нить с пузырьками брюсера. Сидя с закрытыми глазами, я ясно видела переплетение наших сил. Яркое, искристое. Непокорное поначалу, с каждой секундой оно поддавалось все лучше. Моя сила, проникая в кровь мужчины, шипела, бурлила, но все же подстраивалась, принимая привычную для Эйра форму. Но и его пузырьки замирали, успокаивались, тянулись ко мне. Услышала резкий вдох, открывать глаза не стало, боясь нарушить то хрупкое состояние единения, которого удалось достичь. Мою ладонь сжала холодная рука, крепко сжала. Губы невольно растянулись в улыбке. Получается, он будет жить. Хватит, а Мари, хватит! Это уже слишком! затормошил меня Эйтон. Амари! «Нет, не хватит. Я вдруг увидела порванные связки на руке брюсера, разорванные нити нервов, осколки костей глубоко у самого плеча. Моя нить метнулась туда, замещая с собой нарушенные соединения, вставая на пустые места, подстраиваясь, ловя ускользящие осколки, выправляя, восстанавливая баланс. Я не остановилась, пока не почувствовала во рту вкус крови. Металл во рту заставил резко распахнуть глаза, встречаясь с горячим взглядом брюсера». Его рука сжимала мою так крепко, словно воедино спаялась с нею. Повела глазами. Вокруг нас было два купола. Регенерирующий, привычный, тот самый, который установил лекарь, и еще один, огненно-красный, практически непрозрачный, искрящий молниями и огненными всполохами. Эйра Аэронир. Хрипло на грани слышимости произнес Брюсер. Вам ничего не грозит. Уберите защитную сферу. Он раскашлялся. На губах выступила кровь. «Я не знаю как». Прошептала так же тихо, с ужасом понимая, что нить, соединяющая нас с Брюсером, никуда не делась. Она все еще тянется от меня к нему, вытягивая из меня силы. «Это ваша сила, Эйра. Рванно давал указания Брюсер. Просто заберите ее». Мужчина бессильно закрыл глаза, а я сосредоточилась и представила, что втягиваю силу обратно. И купол, и нить. С тихим звоном купол лопнул, оглушая криками Эйтона и лекаря, неслышными до сих пор. «Амари, как ты?» — схватил меня в охапку парень, вздергивая наверх. А Мари, ну как ты могла? Даже десяток шараешей не стоит твоей жизни! О, великая Ильяра! Амари, ну как же ты меня напугала!» «Вот, Эйра Аэронир, выпейте!» Лекарь подсунул бокал с напитком, обжигающим знакомой горечью. «Спасибо» поблагодарила, выпив залпом. Прижала тыльную сторону ладони к губам на секунду, пережидая, пока горечь хоть немного не растворится во рту. «Простите, что заставила волноваться? Эйр Дароен, это хоть было не напрасно? Брюсеру, лучше?» «Лучше Эйра Аэронир», — проворчал лекарь, действуя над лежащим мужчиной. «Не просто лучше. Он напитан силой под завязку, а его рука...» Даже не представлял, что такое возможно. Думаю, ее точно удастся сохранить. Вы больше не должны так поступать, Эйра Айронир. Строго посмотрел на меня лекарь. Связь, что вы сумели образовать с Эйром Шараеш слишком глубокая. Вы практически растворились в нем. Будь его повреждения более серьезными, Эйра Айронир, вам нужно вести себя более осмотрительно. Уж простите за эти непрошенные наставления. Я постараюсь. Шагнула, пошатываясь. «Тебе нужно прилечь», — заявил Эйтон, придерживая. «Нет, мне нужно узнать, что с советом и встретиться с эйрами, принесшими клятву. А еще мне нужно как можно скорее объявить всем, что я жива и вернулась. Эйтон, найди старшего рода Шараеш, Уже выйдя из лекарской, попросила я. «Раз старшего в их роду хранит какую-то реликвию, имеющую прямое отношение к правителю, непременно следует разобраться, что там за артефакт». «А Мари, ты уверена?» Парень с волнением заглядывал в глаза. «Все нормально. Сейчас еще чудо эликсира выпью и вообще как огурчик буду».